«Все из-за виски». Один филантроп с торжественным видом стоял вчера на углу площади Маркетхаус и мысленно вычислял, как долго человеку нужно копить деньги, выделяемые на пиво, чтобы построить храм Соломона. Когда он размышлял над такой задачкой, небольшого роста, довольно хилый полицейский с горящими глазами тащил за руку громадного негра, верзилу, раза в два крупнее его. Полицейский остановился на минутку на ступеньках, чтобы передохнуть, а филантроп, бросив на негра сочувственный взгляд, осведомился у него. — Мой цветной брат, какова причина, приведшая тебя в такое жалкое состояние? Чем объяснишь ты свое падение, в результате которого оказался в крешнях неумолимого закона? «Все дело виски босс», — ответил негр, выкатывая свои дикие глаза на копа. «Ах, я так и думал», — сказал филантроп, вытаскивая свою записную книжку. «Я сделаю для себя памятку о вашем случае, чтобы помочь другим таким же несчастным, как ты, которые ведут борьбу с этим демоном. Каким же образом виски довело тебя до такого состояния?» «Это произошло следующим образом», — ответил негр, отшатнувшись от полицейского, который поднял руку, чтобы отогнать назойливую муху от своего носа. «Я один из самых плохих нигеров в этом городе, но ни у одного полицейского не хватает духа, чтобы схватить меня и отправить в каталажку на пару лет. И вот этот высохший сморчок, чтобы привести меня в участок, для храбрости с утра надрался виски». вероятно, не осознавая, какую опасность представляет собой этот горячительный напиток. И вот он схватил меня. Этому замухрышке соловянными пуговицами на мундире никогда бы не взять меня, если бы он не напился в стельку. Во всем виновата виски, босс, сами понимаете. Филантроп засунул записную книжку в карман и пошел прочь. А полицейский пару раз огрел дубинкой негра по голове и потащил его дальше по ступенькам, приговаривая «Идем, идем, ты черная крыса, мерзавец! Страж закона на сей раз сильнее тебя, так что и не рыпайся!»